Эпилог «Мам! Пап! Хватит спать! Мы опоздаем!» Даже не думай отзываться этому маленькому чудовищу. Сонно бормочет Дан, обнимая меня и подтягивая ближе. У нас праздник, а значит законный выходной. Как по заказу за дверью что-то зашуршало, послышался рык снежка, недовольный мявк черныша и заливистый смех Эрики. В сердце кольнула жалость. Бедные кошаки. Вот свалилась же им на голову это чудо. За усы дергает, верхом катается. Разве что за хвосты не таскает. Колючую же больно. В общем, никакого покоя респектабельным котам. Ей-богу, не семилетняя девочка, а мини-монстр. «Ты такой большой мальчик, а до сих пор веришь в сказки». Подтруниваю над мужем, целую его в шею. «Давай, поднимайся. Нужно купить подарок и отвезти дочь в парк». Я не успеваю глазом моргнуть, как муж с невероятной ловкостью подминает меня под себя и нависает сверху. «А как же мой подарок?» «Какой? Делаю вид, что не понимаю». У мужу такое же выражение на лице, как у нашей дочери, когда от нее удирает снежок, недоуменно, обиженно, растерянная. Так что я моментально таю, как шоколадка на солнышке. Будто я могла забыть о десятой годовщине с момента нашей встречи. Ворчу после легкого поцелуя. Вот отвезем дочь, а потом весь день в нашем полном распоряжении». Я договорилась с Натальей, она заберет Эрику к себе на ночь. Всего лишь на ночь? С наигранным разочарованием переспрашивает Дан, за что тут же получает легкий шлепок по спине. Побоялась, что более длительную разлуку ты не вынесешь. И то правда, с покорностью вздыхает Дан. Как бы он ни ворчал, что не помнит, когда за последние годы нормально высыпался, Расставание с дочерью сводили его с ума. В прошлый раз, когда мы решили устроить себе романтический отпуск, оставив Эрику во дворце, Дан сорвался уже на следующий день. В общем, как я уже говорила, отпуска — это не мое. И с годами ничего не изменилось. Даже сейчас. Накануне десятилетней годовщины нашего знакомства, когда мне с трудом удалось уговорить мужа отправиться в небольшое путешествие, предварительно сплавив непоседливого ребенка на бабушку, дедушку и обожаемую тетю Наташу, судьба внесла свои коррективы, подкинув сюрприз. И ведь действительно сюрприз, тут даже не поспоришь. Но неужели нельзя было это сделать на недельку позднее? Подарок судьбы мы получили пару дней назад – во время самой обычной прогулки по родному городу. Как это обычно бывает, Эрика увлеклась наблюдением за выводком бродячих котят, громко возмущаясь, что те ни в какую не желают с ней знакомиться. «Я бы тоже не стал на их месте», — тихо пробормотал Дан, не изменяя своей манере. Чуть толкнув мужа плечом, чтобы прекратил потрунивать над дочерью, пускаюсь в объяснение. «Понимаешь, Ириска». Это ласковое обращение прижилось в семье с подачи моего отца. «Ты пропахла барсуэфами. Котятки чуют крупного зверя и боятся тебя». И не только котятки. От нас шарахалась вся живность в округе, если Дан не применял магию, кроме комаров. «Но ведь Клео не боится?» Ребенок приводит вполне себе веский довод, хлопая красивыми карими глазами, прямо как у ее отца. Дан рядом хрюкнул от смеха. «Ну-ну, кто кого еще боится?» И тут муж прав. Едва Клео появилась в доме, как исчезли Бурсуэфы. Учитывая, что я строго-настрого запретила обижать кошку, коты не придумали ничего умнее, как прятаться от нее в подпространстве. Но скоро им это надоело, и большие мальчики пошли в атаку. Ну, что она могла им сделать с ее-то габаритами? Кусается и царапается, не проблема. Кошаки тут же прятались в броню. Им стили, к примеру. Случайно наступив бедолаге на хвост, появившись из ниоткуда. Или съев еду, ее порция им на один зуб. В общем, веселились как могли. Но кошка – существо хитрое, так что осознав, что сила не на ее стороне, Клеопатра решила покорить их. «Уж не знаю». Как она своего добилась, но уже через пару месяцев эта хитрюга вела из барсуэфов веревки, не хуже, чем и из своего отца, превратив их практически в личных телохранителей. Правда, это не мешало ей периодически убегать и возвращаться с брюхом. Вот только котятам это вредина подпускала исключительно меня, на что Эрика очень сильно обижалась и искала на кого излить свою нерастраченную нежность, На улицах. Вот и сейчас котята прятались от вездесущей девчушки под нашим автомобилем на парковке у дома Натальи. Пока котята разъяренно шипели о кегремучие змеи, а Ириска с возмущением пыталась их поймать в свои объятия, мы с Даном чинно сидели на лавочке и наблюдали за аттракционом с небольшого расстояния. Наверное, поэтому Эрика и заметила то, что прошляпили взрослые. «Не обижай маленьких!» С громким воплем к ней рванул с другой стороны дороги мальчик лет с семи-восьми, где находилась детская площадка, выскочив на проезжую часть, прямо под колеса автомобиля. Никто не успел отреагировать. Мы лишь вскочили со скамейки, а Эрика, застывшая в такой странной напряженной позе, вдруг исчезает. Просто растворяется. А дальше визг тормозов, вопль пожилой женщины со стороны площадки, Застывший в ужасе мальчик прямо посреди дороги. И вдруг этот странный звук, как будто хлопнул огромный надутый полиэтиленовый пакет. Стоящий рядом Дан падает, как подкошенный, под весом двух детей. Валяется на спине, прижимает к себе дочь и чужого ребенка и хохочет во все горло. Так счастлива и радостна, что мысль о сумасшествии появилась сама собой. Как можно радоваться в такой момент? Совсем куку -ку. Мальчик завозился в двойных объятиях мужских и девчачьих, осмотрел почему-то на меня вопросительно. Только я и сама не понимала, что произошло. «Мишенька, Мишенька!» Причитает спешащая к нам женщина пожилых лет. «Как ты не ушибся? Где твой ингалятор, милый? Тебе нельзя так бегать. Еще и под машину чуть не угодил». «Не надо, ингалятор, Нина Борисовна!» Совсем по-взрослому заявляет ребенок. «Не волнуйтесь, у меня все хорошо». Вот и и в самом деле пожилая женщина была так напугана, что я думала, не еле вызвать врача, тогда как мальчик был спокойнее Ка. Но, может, и к лучшему. Я к тому, что пожилая Матрона, кажется, решила, что финт Эрике ей привиделся с перепугу. Наверное, убедила себя, что мальчика просто очень удачно оттащили. «Спасибо!» Это уже спасительницы, на что и риска лишь кивает. В следующий час мы провели вместе с новыми знакомыми. Пока дети так, и не разомкнув объятий и сблизив головы, о чем-то шептались, я общалась с женщиной, как оказалась она гувернантка Михаила. Между тем мелкие о чем-то договорились и уже вдвоем полезли доставать котят. Желание Эрики их потискать сбылось. Котенок на руках у Миши осмелел и дал себя рассмотреть. На невинный вопрос эрики «Почему новый друг не заберет котят себе домой?» мальчик ответил коротко. «Папа не велит». «Ну, может, папа и прав, раз ребенку нужен ингалятор», тихо комментирует илидан будучи чем-то обеспокоенным, хотя Нина Борисовна никакого волнения по поводу тискания дворовых котят не проявляла. «Аллергия?» – проявляю любопытство. «Извините, наверное, неуместно». Просто у нас дома два кота и кошка. Не представляю свою жизнь без них. У Миши проблемы с сердцем. С грустью отзывается гувернантка. Отец его то в одну клинику, то в другую. Мальчика дома практически не бывает. Какие уж тут животные. Выдержав небольшую паузу, женщина поднялась со скамейки. Ой, нам, пожалуй, пора. Всего доброго. Приятно было с вами познакомиться. Нина Борисовна велела деткам попрощаться, но прежде чем новые знакомые нас покинули, Михаил вновь удивил. «У меня через два дня день рождения. Вернее, он был еще весной, но тогда я лежал в больнице, в Германии. Мы только недавно вернулись, и папа обещал крутой праздник в парке. Приходите, будет весело!» Как прощались Эрика и Миша, это был смех сквозь слезы и обнимашки с поцелуйчиками. Познакомились чуть больше часа назад, а такая мгновенная симпатия. Потрясающим? Ну, дорогой, теперь рассказывай, что произошло. У нее проснулась магия. Возбужденно шепчет Дан, чуть ли не пританцовывая на месте. Что? Какая магия? Телепортация. Но ты же говорил, что этот дар просыпается исключительно у мальчиков. нет не поняла. Мужчина от возбуждения чуть тряхнул меня за плечи, глядя прямо в глаза, ища в них понимание. «Она не будет создавать портал, как я. Она может свободно перемещаться в пространстве. Ты поняла, что она сделала?» Я лишь отрицательно мотаю головой. Она увидела, что мальчик в опасности и очень захотела его спасти. Так и перенеслась к нему». А после испугалась сама и переместилась ко мне в поисках безопасности. Опля, и папа на земле, придавленный двумя детьми. Сказать, что у меня на затылке зашевелились волосы, значит, ничего не сказать. Кажется, вместо отпуска я прямиком в салон красоты закрашивать седину. Не знаю, как там Нина Борисовна, а я тем вечером приняла на грудь успокоительного отвара. Узнать, что твой ребенок маг с уникальным даром, то еще испытание. Особенно, когда ты этого совсем не ждала. Ведь я-то совсем не маг, даже несмотря на тот ритуал, что провел Дан. Да, я теперь могу разговаривать с Источником. После выходки Марьям, которая едва меня не утянула за собой следом, в меня влили столько его магии, что возможность общения с сердцем портала подразумевалась сама собой». «Да, я еще могу и с барсуэфами поболтать, но тут скорее заслуга самих котов, которые в какой-то момент решили, что я достойна такого подарка. Ну и в качестве вишенки на торте жить я буду ровно столько, сколько и мой муж. А у портальщиков жизнь длинная. В этом их обгоняют разве что архимаги и члены королевских семей, защищенные особой родовой магией». В общем, от меня Ириска не могла унаследовать магию, а от отца тем более. Но ведь случилось. Что на самом деле произошло, пытались выяснить на семейном совете. В тот же день мы перенеслись в Фолейн. Жаль только, что ни мама, ни Валир, ни ректор Академии с придворным магом так и не смогли дать внятного ответа. Это не в их компетенции. «Надо связаться с гильдийцами», Решительно заявил муж после того, как родные развели руками. Рано или поздно они все равно узнают об и риске. «Чем дольше они остаются в неведении, тем лучше», — вставляет мама с прохладцей в голосе, но после смягчается. «Но ты прав. Мы не можем рисковать Эрикой». «В этот раз все обошлось, но ведь ее может занести куда угодно, а без должного обучения...» «Утром они будут здесь», — завершает встречу Валир. «Идите отдыхать, силы вам завтра понадобятся». Вот уж действительно, с нашей последней встречи с гильдийцами прошло 10 лет, а эмоции так и не утихли. Возвращение в мир Дана после похищения ведьмами было эпичным. Нас встречали все, кто только смог. Королевская семья, маги, ведьмы и, конечно же, гильдия портальщиков». «Ух, и попортили они нам крови!» Статус дочери королевы не слишком смягчил следственный раж тамошних дознавателей. Как меня только не проверяли на наличие подселенной души. Даже после того, когда убедились, что я чиста, нас не оставили в покое. Взялись за Дана, который на минуточку все тонкости продумал, чтобы правильно передать Ковину останки Мариам. Те самые, что так необходимы для ритуала, который раз и навсегда освободит вселенную от этой ведьмы. Так написано в том гримуаре, который я прихватила во время побега. Это еще одна причина, почему ведьмы меня не взлюбили. Помимо того, что Женева с ее ученицами были арестованы, запечатаны и ждали казни. Покушение на жизнь королевских особ – это вам не хухры-мухры. Из всей этой шайки разве что Аврора отделалась простым испугом и острым отцовским недовольством. Без пререканий вышла замуж и отправилась под крыло мужа. Похищение королевы спровоцировало обострение трехвекового вялотекущего конфликта между магами и ведьмами, а заодно между Ковеном и Королевским домом. Ведьмы были кругом виноваты, но изо всех сил старались держать фасон, изводя меня и Дана меня и напарника пытались уличить ни много ниало в пособничестве у опальной ведьме к травле подключилась гильдия портальщиков обвинив Дана подумать только в захвате портала его собственного портала как будто он виноват что провел 150 лет в небытии портал у них угнали и все тут по законам гильдии он принадлежал им до тех пор пока ученик не выплатит долг а так прибыли лишили, затраты на обучение нерадивого портальщика не окупились. Набежали астрономические суммы, и все это пытались повесить на моего Иллидана. Но, господа портальщики добрые, готовы списать долг, только дайте им координаты этой самой земли. Перспективное направление все окупит. «Ага, вот прямо сейчас». Примерно так выразилось взбешенное ее величество и приступило к раздаче плюшек с королевским размахом. Как бы ни была сильна гильдия, ей не тягаться с королевским домом, у которого на минуточку есть все виды разведок, а значит компромат на всех и вся. Под лозунгом «Руки прочь от родины королевы» соответствующие службы быстренько обернули иск гильдии в пользу элитана, да так что ему еще была выплачена компенсация. Ведь, по сути, коллеги просто плюнули на него, когда он пропал, посчитав, что поиски того не стоят, все равно, что искать иголку в стоге сена. И слишком опасно. Мало ли куда нерадивого ученика занесло. Думаю, вполне понятно, почему я не очень любила задерживаться в родном мире мужа. Так что большей частью мы жили на земле, предпочитая морское побережье Греции. Надо же было оправдывать папину байку о том, что его дочь замужем за иностранцем. Но в этот раз пришлось наступить себе на горло и обратиться за помощью. Жизни риски важнее наших чувств. К счастью, новый глава Гильдии ухватился за возможность восстановить отношения с королевским домом. Так мы выяснили, что уникальному дару способствовал ритуал Дана по объединению наших жизней, но большую роль сыграл сам источник. Я не могла пользоваться той силой, которую он меня напитал, как губку, так что ее и унаследовала дочь. Фу! С громким хлопком откуда-то из-под потолка на кровать плюхается дочь, напугав меня до чертиков. «Опять целуетесь?» «Ага, конечно. Чтобы остаться наедине, нам с мужем приходится предварительно запирать двери». И договариваться с котами, чтобы те любой ценой отвлекали нашу семилетнюю дочь, если она вознамерится залезть к родителям под одеялом. А теперь даже двери не помогут. Вон, прошла пара дней, а эта игоза уже пользуется своим даром прямо дома. Благо, источник ограничивает радиус ее перемещений. А за пределы дома дочь не выходит без блокиратора – шикарного браслета от дедушки Валира. «Раз не могу целовать маму, значит, буду целовать тебя». «А ну, иди-ка сюда, Ириска!» Отец семейства хватает мелкую в объятие и покрывает слюнявыми поцелуями самозабвенно щекача, отчего ребенок начинает громко хохотать и вырываться. «Папа, хватит!» В коротких промежутках умоляет дочь, но лишь раззадоривает Иллидана. «Так, а это у тебя откуда?» строго интересуясь, глядя на длинную царапину на шее. Опять пыталась котят Клео тискать. Ну, затихает дочь, прячась за отцовской спиной. Она хочет отдать котенка своему другу. С потрохами сдает дочь черныш, просочившись сквозь стену. Вижу, Клеопатра против. Ну, против или нет, а котенок уже в коробке и с бантом на шее. эрика «Предатель!» — обиделась дочь, поняв, что мне все известно. «Ну, мам, Миша нужен котенок, нужен друг, а я ведь не могу быть с ним, мне учиться нужно». «Его папа против, помнишь?» «Я уговорю его, вот увидишь!» Девочка, наконец, выбралась из-за отцовской спины, подползла ближе и обхватила мое лицо теплыми ладошками. «Ну, пожалуйста, мам!» «Нам все равно нужно его куда-то пристроить». Встает на сторону дочери Дан, за что я тут же вознаграждаю его тяжелым взглядом. «Мне и так тяжело устоять, когда дочь умоляет, а тут еще и муж. Где справедливость, а?» «Хорошо». Соглашаюсь со вздохом и тут же закрываю уши, чтобы не оглохнуть от радостных воплей. «При условии, что папа Миша согласится» и за нормальным подарком все равно заедем. Я думала, что праздник в парке будет скромным, и сильно просчиталась. Поняла это, когда мне вручили программу мероприятия. Тут вам и профессиональные аниматоры, квесты, шоу с мыльными пузырями, батуты, карусели и еще бог знает что. И все это веселье до самого вечера. Но организаторы позаботились не только о детях, но и о их родителях. Удобно устроившись в верандном кафе на берегу небольшого пруда, мы тут же потеряли Ириску из виду. Она унеслась искать Мишу, чтобы вручить подарки. Не успели нам принести шашлык, как за спиной раздался до боли знакомый голос. «Добрый день». По телу пронесся табун мурашек. «Вы родители Эрики?» «Женя?» «Антон», бережно прижимающий к груди котенка, смотрит на нас с огромным удивлением и каким-то разочарованием. Ты прекрасно выглядишь, как будто и не было этих десяти лет. Все та же студентка-второкурсница. Ну да, я теперь, можно сказать, не старею. Вернее, делаю это очень медленно. Спасибо. К сожалению, ответный комплимент был бы ложью. Мужчина был ухожен, это да, но выглядел старше своих Тридцати лет. Я бы сказала, на все сорок пять. Э, это Иллидан, мой муж. Мужчины обменялись рукопожатиями и парой дежурных фраз, после чего Дан, сославшись на подъезжающую Наталью, оставил нас одних. «Так Миша, твой сын?» «Чудны дела твои, Господи! Странно, что мы никогда не встречались. Где-где в родном городе я бываю частенько?» Стараюсь чаще общаться с отцом и с Илоной, пока есть такая возможность. Увы, нет способа продлить им жизнь, а значит, рано или поздно нам придется расстаться. Именно поэтому мы с Даном решили повременить с путешествиями по мирам, наслаждаясь общением с близкими. К тому же, к моему удивлению и радости отца, Иллидан на полном серьезе увлекся архитектурой. Да не просто увлекся, А помог реализовать несколько крупных проектов. Как я им гордилась. Его идеи, заимствованные из родного мира и смешанные с идеями разных стран Земли, были очень колоритны. Бывают же совпадения. Антон не сдерживает грековатой усмешки, остановив взгляд на мурчащем комке. Я знаю, куда он смотрит. На белое пятнышко у основания уха, такое же есть у Клеопатры. Такими же она наградила всех своих дочерей, которые всегда получались трехцветными, по примете, приносящими счастье. Это котенок Клео. Подтверждаю его догадку. Она еще жива? А чего ей сделается? Теряюсь. Разумеется, жива. И тебя переживет. Источник посодействует. Но этого я говорить не стала. Спасибо. Антон, наконец, улыбнулся Да такой светлой улыбкой, Что на душе стало тепло-тепло, Что позаботилась о ней. Ага, был бы у меня еще выбор. Антон не просто выполнил наш уговор, Он буквально впихнул мне свою любимицу В руки с просьбой быть ей Лучшей хозяйкой, чем он. Ты... Прости меня, Жень. Ни с того ни с сего заявляет мужчина. За то, что обидел и не оправдал доверие Я столько ошибок наделал, но это до сих пор камнем давит на грудь. Как вспомню, так забудь тоже, вспоминаю детское обращение. Забудь, как забыла я, и сам себя прости. Сколько лет уже прошло. Я давно уже зла не держу. Все случилось так, как должно было случиться. Так что прости себя и перестань оглядываться. Я счастлива, правда. Не сказать, что с Даном было легко, особенно поначалу, но я ни разу не пожалела о своем выборе. Потребовалось немало времени, сил и терпения, чтобы полностью открыться друг к другу, но оно явно того стоило. Были и ссоры, и ругань, как в любых отношениях, но что он, что я четко знали границы, за которые не следует заходить. Да и источник. Оказаться запертыми на несколько дней в доме, а то и в одной комнате, только потому, что мы поругались, то еще удовольствие. Зато намек очень жирный. Миритесь. И ведь не проведешь, притворившись, что все нормально. Дом чувствовал каждого из нас. Знаю, что счастливо. И рад за тебя, мужчина кивает. Петр Валентинович иногда рассказывает о тебе. А сам позвонить, ну... «Знаешь, как-то неудобно было. Он даже фотки с вашей свадьбы видел. Дед вернулся из Греции в полном восторге. Кажется, что это было в прошлой жизни. Целых восемь лет назад». «Ого! Я чуть смутилась от такого заявления. Не знала, что Антон проявлял интерес к моей жизни. А мне о тебе ничего не известно. Расскажешь, как вы с Алиной держитесь?» Миша рассказывал, что у него проблемы с сердцем. Нелегко, наверное. Алина. Мы расстались сразу после рождения Миши. Я надеялся, что родит. Материнский инстинкт проснется, все наладится. Но, похоже, врал самому себе. К тому же мальчик родился слабым, у него сердечная недостаточность. Это я уже потом выяснил, что проблемы с сердцем у ребенка выявили еще Внутри утробно. Тогда же понял, что Миша не мой. У него первая группа крови, у Алины третья. А у тебя четвёртая, помню. Сколько раз Антон кровь сдавал с момента своего совершеннолетия. Ни счастье. Очень редкая группа. Да. Антон с видимым удовольствием гладил котёнка, словно это ему было куда интереснее разговора о жене развелись только после того, как она отказалась от ребенка официально. Петр Валентинович тогда чуть не слег. Потом позвал меня и сказал, чтобы я настраивался на свой бизнес, потому что он отдел скоро отойдет и меня съедят. «Ну, судя по тому, что смог оплатить этот праздник, у тебя все получилось». Я даже не сомневалась. Деловая хватка у Антона была «будь здоров», его карьера была делом времени. А у меня выбора не было. На руках младенец, которому нужен особый уход. Днем с нянями, ночью со мной, в слинге. Засыпал под стук клавиатуры лучше, чем под колыбельный из проигрывателя. Я потрясена тоже. Ты не бросил чужого ребенка? Хватит уже, набросался. Он один, я один, чего ж теперь. Мой он и точка. «А что с лечением?» «Чего я только не пробовал. Врачи говорят, кто что. Одни нужно оперировать, но великие риски, вторые нужно подождать, бывает, такие проблемы отступают с возрастом, третье что все бесполезно. А я нутром чую, что нужно что-то делать, и срочно, иначе я сыны потерять могу. Или что еще хуже, он окажется совсем беспомощным». Не знаю, слышала ли ты, но в Греции есть маленький оздоровительный комплекс. Компенсации от гильдии портальщиков хватило, чтобы начать свой бизнес. Благо, платили золотом. Так в Греции был куплен небольшой островок, а на нем выстроен шикарный лечебный центр. Весьма успешный, несмотря на довольно стандартные услуги. Но и заморачиваться незачем. За пять лет, что он работает, молва о нас взбудоражило весь мир. Среди клиентов даже мировые звезды. И, казалось бы, в чем секрет? В магии. Ею было пропитано все, от купален до спален, от грязевых ванн до скромных камней, что украшали бассейн с минеральной водой. Из этой же серии массажные масла, маски и даже соляные комнаты. Конечно, в одиночку нам с Даном такое провернуть было бы не под силу, Под патронажем короны ректор Академии заключил с нами договор. Мы становимся поставщиками трав с земли, которых нет в их мире, а Академия сбывает нам продукцию своих студентов по себестоимости. Живые эликсиры, мази от всяких напастей, типа радикулита и варикоза, зелья для роста волос, энергетические напитки, которые восстанавливали жизненные силы, омолаживающие порошки и многое-многое другое. Чтобы Дан не тратил времени и сил на сбор трав, мама уговорила взять к нам того самого ученика придворного мага, любителя читать книги под самым потолком. А чтобы хоть как-то объяснить чудеса центра, посоветовала пригласить парочку магов на роль экстрасенсов-целителей. Выбор пал на пожилую пару. Она действительно целитель, когда-то работавшая в академии и давным-давно ушедшая на покой. Он рядовой маг-менталист. Ну, для их мира, может, и рядовой, а вот для нашего – настоящее сокровище. Именно благодаря ему клиенты уезжали от нас не только отдохнувшие телом, но и с ясной головой. Он же отсеивал ненужный интерес конкурентов и спецслужб. К тому же Шеида и Маркус возглавили крошечное отделение для помощи детям-инвалидам. Но эта сторона нашей жизни – самая закрытая ибо там вступает в игру настоящая целительская магия, а не косметический суррогат. Да знаю я про их чудо целителей, наслышан. Мужчина отмахнулся, словно не особо и верил, но на безрыбье и рак рыба. Я оставлял прошение, он так и сказал прошение. Предоставил все справки, анализы, результаты обследований. Ответили, что Мишу примут, но только через год. Очередь. Подумываю о том, чтобы предложить взятку. Можешь даже не пытаться. Фыркаю насмешливо. Оставь мне свою визитку и жди звонка. Будь готов вылететь через неделю. Как сопровождающий ты будешь иметь квоту на проживание с ребенком. Прилетишь, увидишь. Оздоровишься заодно, а то постарел раньше времени. Уж извини, что так прямолинейно. И прихватите Петра Валентиновича. Что? Откуда ты... Растерялся мужчина и, конечно же, первым делом предположил худшее. «Эрика...» «У Эрики здоровья хватит, чтобы пройти испытания для полета в космос». Успокаиваю старого друга. «Это наш семейный бизнес, Антон. Так что я не шучу. Собирай чемоданы». «Сколько это будет стоить?» Расчетливый делец приступил к определению возможностей. «Дети лечатся бесплатно». По-остальному проконсультирует Наталья. Перевожу стрелки на подругу, которую замечаю в последний момент. Вот, кстати, она. Чего не подходите, машу рукой мужу и подруги, застывшими в трех шагах от нас. Привет! Наталья, наконец, поддалась моим уговорам и перебирается в Грецию. Будет работать в центре. Я хотела постепенно ввести ее в курс дела, но, кажется, взвалю все и сразу. «Нужно что-то решать с обучением и риски. Признаться, тащила я подругу на остров с корыстным умыслом. В надежде, что чуть смириться с творящимися там чудесами, прежде чем я обрушу на нее новость о другом мире. Может, хоть там она найдет себе нормального мужчину. А то в наших она, кажется, окончательно разочаровалась. «Мама!» На веранду кафе влетает мини-тайфун по имени Эрика буквально волоча на буксире своего нового друга, Михаила. Увидев, как отец нежно прижимает к себе котенка, ребенок просто расцвел от счастья. «Мы пить хотим, можно?» Приходится быстро пресечь попознавение на мой безалкогольный мохито. Проигнорировав вкусные напитки на столе, достаю из сумки маленькие бутылочки с логотипом нашего центра. Эрике можно было бы и не давать эту особенную, заговоренную нашей целительницей, водичку, но и ей не помешает. А вот Мише, ну, не вылечит, но прибавит сил и укрепит здоровье. Лечением займутся Шеида и Маркус. Передав дочурку, обожаемой тете Наташи, мы распрощались с друзьями и покинули парк. Детский праздник неожиданно затянулся, а Дан заказал какой-то ресторан с сюрпризом или сюрприз с рестораном. Я так и не разобралась. Но нужно было спешить, чтобы переодеться. Наряд, который мне преподнес супруг, был провокационным до да но и льстил невероятно. У Дана вообще изумительное чувство гармонии. А уж как ему современная мода нравилась отсутствием многослойности... Жаль, что недолго мне такие туалеты носить осталось. Не знаю, что за сюрприз придумал муж, но мой точно покруче будет. Ты такая загадочная. Или Дана обнимает меня со спины нежно, целую шею, оголенное плечо, не выпуская моего взгляда в отражении. Таинственная. Так что там за подарок, ты говоришь? Я лишь прыснула на его любопытство такой же нетерпеливый, как и наша дочь. Подумав несколько секунд, достаю из кладча маленькую синюю коробочку и протягиваю мужчине, а внутри — тест на беременность. «Ты говорил, что хочешь сына?» Смена настроений на лице мужа оправдала все надежды и окупила две недели молчания. Хотела сообщить во время отпуска, но раз уж планы переменились, как по мне Отличный подарок. Что скажешь? Если бы он мог. Недоумение, тень догадки, потом сомнения И тут грянул такой фейерверк эмоций, что в доме полыхнули магические светильники и где-то вдали затрубили барсуэфы, поддерживая радость вожака. Но это не все. Пожалуй, если бы Дан оторвался от меня хоть на секунду, позволил отдышаться от сумасшедшего поцелуя и собраться с мыслями, Может, я бы и смогла добавить, что, по словам шеиды, ожидаются близнецы, мальчики. Но, видимо, не сейчас. Вы опаздываете? С издевкой напоминает источник где-то на периферии сознания. Ничего, сходим в другой раз. Тем более платье все равно уже порвано, а помада размазана. Глубокой ночью Дан тихо спал, утомленный взаимной долгой страстью. А мне все никак не спалось. Слишком много эмоций за этот день. Встреча с Антоном, наверное, навеяла воспоминания о том, с чего все начиналось. С письма из другого мира. Вот не зря я подозревала, что нас с подвухом, заговоренная на мое желание начать все с чистого листа. Я и понятия не имела, что она станет тем самым импульсом, что соберет мою жизнь воедино.